Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату Твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперстник. Эфод, верхняя риза, хитон стежной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленной шерсти, и весона, и сделают Эфод из золота из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона искусною работы. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого вессона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Через резчика на камне Который вырезывает печати, Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых И вставь их в золотые гнезда И положи два камня сии на нарамники Эфода Это камни на память сынам Израилевым И будет Аарон носить имена их пред Господом На обоих раменах своих для памяти И сделай гнезда из золота. И две цепочки из чистого золота, Витыми сделай их работою плетенную, И прикрепи витые цепочки к гнездам. Сделай наперстник судный искусную работою, Сделай его такой же работою, Как эфот из золота, Из голубой. Пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною, и вставь в него оправленные камни в четыре ряда: рядом Рубин, Топаз Изумруд это один ряд, второй ряд Карбункул, Сапфир и Алмаз. Третий ряд – Яхант, Агат и Аметист. Четвертый ряд – хризолит, Оникс и Яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С их камней должно быть по числу имен сынов Израилевых, двенадцать по числу имен их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетенную работою из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника и в день две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника, а два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, усоединение его над поясом эфода. И прикрепит перстник кольцами его, кольцам эфода, шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода, И чтоб не спадал наперстник Сыфода, и будет носить Аарон, имена сынов Израилевых, на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи Урим и Тумим. И они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу кефоду всю голубого цвета. Среди нее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленного цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые, между ними кругу. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на ороне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть и сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, «Святыня Господня!» и прикрепи ее шнуром голубого цвета к идару, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Ааронова, и понесет на себе Аарон – Недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господне к ним. И сделай хитон из висона, и кидар из висона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне» и сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голени. И да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Это устав вечный для него и для потомков его по нем».